Глава 16 Сижу и тру руки. Затекли от наручников. Кто ж знал, что у них здесь все так строго. Когда Маша Бартолье в пятый раз не поняла суть моих претензий к ее работе, я сорвался. Нет, я никого не бил, не кричал, не ругал и вообще вел себя спокойно. Просто отказался носить раствор, пока не увижу рабочий чертеж. Потому что нафиг. Все равно ломать придется. Тут уже моя наставница не выдержала и начала повышать на меня голос. Пыталась заставить меня работать. На шум прибежали девчонки штукатуры с соседней комнаты. Они сразу подключились к спору, но я им не подчиняюсь по определению. У меня есть свой наставник. Они попытались воздействовать на мою комсомольскую сознательность, что им не удалось. Тогда они позвали Серегу Сергачева нашего комсорга Только и это оказалось бесполезно. Я уперся как осел и никого не слушал. Тут уже у всех закончились словесные доводы, и меня попытались силой вытолкнуть из квартиры. Фиг вам с бантиком и через окно на двор. Не дался. Кто позвал прораба, не в курсе. Но когда он появился, я себя уже не контролировал. Помню, что кричал, пытаясь вырваться из рук своих же товарищей. Пусть этот гад покажет чертеж, где черным по-розовому в клеточку нарисовано, что кирпич надо класть на деревянный пол без предварительной подготовки. Тогда-то я и допустил небольшую ошибку – врезал в морду какому-то щербатому мужику. Он в самый неподходящий момент схватил меня за ворот гимнастерки и начал трясти, при этом еще и орал, активно брызгая слюной в разные стороны. «Мальчишка, бля! Я за свою работу отвечаю, и не тебе меня учить, щенок! Сначала научись сопли вытирать, а потом уже критикуй чужую работу!» Эх, двинул я ему, не удержался. А прораб пошел красными пятнами и куда-то убежал. Потом приехали представители МГБ, по крайней мере, самый главный из них так представился, и всех разогнали. А меня, как особо буйного, арестовали и надели наручники. Затолкнули в эту комнату и сказали ждать. Вот сижу и жду. Пять минут назад зашел вроде как милиционер и снял наручники. В соседней комнате рыдает моя наставница французского происхождения. На стульях в коридоре сидят еще человек 5 Кстати, беззубый мастер, которому я походе разбил нос, тоже сидит с этими бедолагами. Ждет допроса или чего там положено. Слышимость здесь превосходная. Дверь совершенно никудышная. Одно слово временка сколоченная из горбыля и служащая, скорее, условной преградой между коридором и комнатой, чем дверью. Поэтому наслаждаюсь прослушиванием различных версий нашей дальнейшей жизни. Ведь предупреждали меня, чтобы не высовывался. Хотя, конечно, ничего глобального я не совершил просто одна из этих грёбаных перегородок в веселых девяностх теперь не рухнет на одного отделочника и он спокойно доделает евроремонт в этой квартире для нового русского вместо того чтобы попасть в больницу и проваляться там целый месяц надеюсь на это от нечего делать решил размяться отжимания приседания наклоны вперед и в бок руками помахал ножками подрыгал и конечно же попрыгал Вроде нормально. Опять прислушался к разговору, что велся в коридоре. Все ждут приезда какого-то следователя из МГБ. Почему МГБ? Опять я что-то не понимаю. Если тут политика, то должно быть НКВД, а не фигня это. И вообще, по-моему, МГБ это разведка. Или как? Ничего не понимаю. Ну, не интересовался я и этой темой никогда. В наше время все было понятно. Тут милиция, а тут КГБ. У каждого свои задачи и цели. Тут же хрен поймешь. Еще и МГБ откуда-то взялось. А куда НКВД делось? Кто репрессии репрессировать будет? Одни вопросы и никаких ответов. И самое главное, мне не у кого спросить, чтобы не попасть в интересную ситуацию. Да и некогда, если честно. В окно ничего не видно, кроме постового милиционера и кусочка территории со складом где служит кладовщиком бывший баталер Ермаков. Как бы ему из-за меня чего-нибудь не прилетело. Нормальный мужик и нифига не жадный. Запасливый, это да, но не скупердяй, как некоторые. Опять же таки, из разговоров в коридоре я понял многое. Меня считают виноватым во всем. В саботаже и срыве срока работ, в призыве к смене политического строя и отказе в выполнении задания. Ну и до кучи это ложное обвинение в некомпетентности нашего прораба. Короче, ждет меня расстрел. Эх, Екатерины рядом нету, чтобы было кому патроны в пулеметную ленту набивать для этого действа И ничего не сделаешь, пока не побеседую со следователем, загадывать что-то бесполезно. После двух часов ожидания началось какое-то шевеление. Те, кто сидел в коридоре, по одному уходили куда-то под конвоем. Потом и девушку с французской фамилией забрали. Остался я один. Дверь Времянка открылась и скучный голос произнес. «Велор Техий. На выход». А я что? Пошел, куда сказали. Иду впереди, руки держу сзади. А позади бухает сапогами сотрудник непонятной мне службы. До сих пор не разобрался, кто он и откуда. Только вроде с транспортной милицией стало более-менее понятно, а тут еще одна загадка. И ведь вообще не помню, во что там милиция одевалась, поэтому сравнить не с чем. Нет у меня ни интернета, ни справочника какого-нибудь, только память моя и Вилора. Но он вообще с этими службами мало общался. В эвакуации больше военные были в госпитале. В Брянске только участковый иногда приходил. Они всем отделом собирали нам подарки к 7 ноября и Новому году, так что с него спрос маленький. Единственное, что удалось почерпнуть из его памяти, это то, что форма почти не изменилась. Какая была, такая и осталась. Пока думал над всем этим, мы пришли. Ясен пень, куда же меня еще могли привести на этой стройке? Прорабская. Блин, с той самой табличкой. Это чтобы все знали и просто так не заходили и не беспокоили очень занятого товарища Иванова. Теперь я вообще ничего не понимаю. Когда вошли, то никакого следователя не было. Вместо него за столом сидит мужик в пиджаке. А как его еще-то обозвать? Плотный, коренастый, в солдатской гимнастерке и галифе, сапоги вроде как хромовые. Самое интересное это то что он чем-то похож на артиста Владислава Галкина. Заколебали двойники. Вот дед, наверное, там у себя ухахатывается. А пиджак? Пиджак коричневый поверх формы, что тоже нормально. Я уже привык, что тут пофиг на всякие условности в одежде. Галифе и пиджак – вполне себе нормальное сочетание. Пока эти двое отчитывались, что один привел, а другой принял, я, недолго думая, сел на стул. И пофиг. Мне лично никто ничего пока не предъявлял. Пусть сами теперь выкручиваются. «Встать!» — не крикнул, а громко и очень веско произнес мужик в пиджаке. «Вам никто не разрешал сидеть. Раз уж меня тут обвиняют во всех смертных грехах, то не грех оторваться напоследок». Скаламбурил неожидаючи. «Если сразу дадут в морду, то можно даже не пытаться что-то там доказывать. Уже все решено, и я виноват». А если спокойно и с помощью слов попытаются заставить встать, то не все еще потеряно. То есть решение о моей вине пока нет. Но эти двое смогли меня удивить. Этот, который в пиджаке, кивком головы отправил конвоира на выход, а сам уселся на стул. Не просто уселся, а так, как будто бы он здесь царь, бог, император и товарищ Берия в одном флаконе. Короче, вальяжно уселся. Вот как это возможно проделать на самом простом стуле, пусть и со спинкой, мне не понять, но что есть, то есть. Удивил, короче. Потом мы несколько минут смотрели друг на друга. Молчание прервал товарищ Молчанов Виктор Степанович, который представился следователем по особо важным делам Калужского отдела МГБ РСФСР. Ничего нового эта информации мне не дала. До сих пор не понимаю, причём здесь МГБ. Ну, хрен с ним, пусть будет. Дальше было скучно. Нет, с самого начала даже интересно, но потом как-то обыденно. Мне напомнили, что за дачу ложных показаний я понесу заслуженные наказания. Поставил подпись, что ничего не имею против. Анкетные данные и краткая биография. После недельного ежедневного повторения Была мной рассказана без запинки. А вот потом меня взбодрили и удивили. Оказывается, почти все задержанные, даже избитый плотник, ни в чем меня не обвиняют. И даже хуже, они берут всю вину на себя. Шок – это наше все. Секунд на 15 я ушел в нирвану, пытаясь осмыслить все сказанное. Из этого состояния меня выбил вопрос – Заданный резко и громко. «Ты хрена плотнику морду разбил? А зачем он топором машет не по делу?» – автоматически ответил я, все еще мысленно обдумывая неожиданную новость о моей невиновности. «Сказал бы спокойно, а не с грудки хватал. Ничего бы не было». «То есть ты согласен, что умышленно нанес телесные повреждения квалифицированному специалисту?» С нажимом и хитцей сказал следователь, чем вывел его из строя на неопределенный срок. Вот тут-то меня, наконец, отпустило. Я начал соображать в правильном направлении. Лишние мысли сами собой отсеялись, и я начал понимать, что от меня требуют. Если задают такие вопросы, то надо же что-то предпринимать. По крайней мере, так, как я это понимаю. Хотя, какой из меня специалист по праву? Так верхушек в свое время нахватался, вот и весь мой опыт. Но, думаю, что ничего страшного не будет. Память Велура вообще ничем не могла помочь. Не его эта тема. Ему бы саблю в руку и горн пионерский в зубы, да и вперед, на защиту социалистической собственности. Вот это его дела. А так, ваше счастье, товарищ Тихий, что плотник Кудрин Павел Афанасьевич. Спокойно и как-то даже по-домашнему, что ли, произнес следователь Молчанов. На данный момент сам обвиняется в халатности и находится под следствием. — Так и я вам про что говорю? — я поспешил вставить свои пять копеек в этот разговор. — Его рабочий инструмент должен быть на рабочем месте. Нафига он с ним бегает по всей стройплощадке? Халатность однозначно. Надо собрать производственные совещание и обсудить поведение этого товарища. Я, наверное, чем-то обидел этого человека. Может, что-то сказал не то, а может, что совсем неудивительно, произнес какое-то слово как-то неправильно. Короче, минут 20 я слушал лекцию. Очень развернутую лекцию. Тема и основные пункты с подпунктами были разнообразны и охватывали множество различных вариантов моей дальнейшей жизни. От спокойной учебы и работы на стройке до строительства подземного тоннеля на остров Сахалин в качестве осужденного. В конце концов, мне предложили подумать о том, что именно я хочу, но не более минуты. Товарищ Молчанов, наверное, думал, что он самый умный, и ему удастся ввести меня в заблуждение. А вот нифига, то, что он никакой не следователь, я понял почти сразу. Как говорил товарищ Бендер, Напечатать советский паспорт – это такой пустяк, что об этом смешно говорить. А уж такое удостоверение – вообще расплюнуть. Поэтому я согласился на строительство туннеля. Правда, перед этим уточнил о возможности замены принудительного на вольно-наемный труд. Мне очень интересно поучаствовать в таком грандиозном проекте. Прямо-таки рвусь всеми фибрами своей души. Это же эпическое сооружение. Так прямо и сказал. Потом подумал немного и добавил, что, как настоящий комсомолец, не могу пройти мимо и просто должен поучаствовать в этом деле. Как же я был неправ. Но что тут говорить, сам опросился. Новая лекция была недолгой, но информация была не менее интересная. Оказывается, чтобы поучаствовать в этой стройке, надо быть не просто комсомольцем напрочь упертым молодым специалистом с остальными яйцами. И вообще, эту честь надо еще заслужить, потому что товарищ Сталин, а бы кого, на такие важные объекты так просто не берет. Только настоящие комсомольцы с чистой биографией и безупречной репутацией могут попробовать попасть туда. Мне это не грозит, так как я отказываюсь сотрудничать со следствием. Вот ведь гад! Только что же предлагал обратное. Бесплатно и с полным пансионом, но на определенный срок. Заключенным, то есть. Я взял минуту на подумать. Раз уж никто меня не держит, то я имею полное право немного размяться. Вот и совместил. Встал со стула и начал ходить по кабинету. Размышлять и решать, что делать, мне удобнее на ходу. Виктор Степанович ничего не сказал, хотя и посмотрел с осуждением. Да, выдался денек врагу не пожелаешь. Это все потому, что Катерины рядом нет. Привык я к ней и к тому, что она всегда подсказывает, как правильно поступить в той или иной ситуации. Ладно, прорвемся. Неожиданно для нас обоих в дверь заглянул тот, кто меня сюда конвоировал. Попросил выйти Виктора Степановича без объяснений причины. Я замахал руками, как бы показывая, что спокойно посижу на месте, и он может идти. Хмыкнув, Следователь встал и, собрав бумаги со стола в папку, вышел из комнаты. «Ты пока побудь здесь, подумай о том, что я говорил», — сказал товарищ Молчанов, выходя из прорабской. «О чем мне здесь думать? Конкретно никаких претензий ко мне нет, а значит, можно собираться и уходить. Если насчет еще чего, то тут уж извините. Вслух предложение не озвучено, а потому ничего не знаю». К тому же, за всю нашу беседу я расписался только в том, что осознаю ответственность за дачу ложных показаний. Другие бумаги не подписывал, да и нечего было. Только сейчас я понял, что Молчанов не вел протокол. Записал мою биографию, и все. Потом мы только беседовали. Это очень странно. Открался к двери. За ней ничего не было видно. Но... Я точно уверен, что прямо за дверью в коридоре никто не стоит. А это значит, что можно выглянуть и осмотреться». Выглянул, осмотрелся, угадал и правда никого. Вот это что сейчас было? «Велор!» – кто-то заорал на улице. Я метнулся к окну. Из Прорабской открывался прекрасный вид на аллею. Улица Чечерина была пуста. Народу не было. С одной стороны, это правильно. Что тут делать-то? Стройка кругом. Три дома одновременно строятся. Еще и улица благоустраивается. Деревья сажают, дороги отсыпают. Зато тут стояла моя французская наставница. Сейчас, при хорошем освещении, я ее рассмотрел во всех подробностях. Солнце хоть и клонилось к закату, но было еще высоко. Часов 6 семь вечера, так что видно все отлично. Даже залюбовался немного. «Все-таки она очень похожа на Ирину макагонову Не двойник, но похожа. Поставь рядом, и любой скажет, что они сестры». Вилор прости меня!» Закричала девушка, увидев меня. «Я во всем виновата!» «Товарищ Барталье, что вы такое говорите?» Приняв вид гордый и независимый, спокойным голосом спросил я. «Мне не в чем вас винить. Кто я такой, чтобы оспаривать решение более компетентного человека?» «Прикалываюсь, конечно». А что еще остается делать? Рыдать, что ли? Но девушка не приняла моей игры. Она села на какой-то пустой ящик, что стоял прямо под окнами, и заплакала. Да так горько и с такими громкими всхлипываниями, что мне сразу стало стыдно. Честно. Вот ведь, блин, здесь же люди совсем другие. Вот я идиот. Как я вылетел из квартиры, даже не заметил. обежал дом на одном вздохе, выскочил на улицу, вон она. Подбежал и плюхнулся перед Машей прямо на газон. Хотя какой нафиг газон? Так земелька чуть выровненная. Чуть колени не отбил. Минуты не считал, но не меньше десяти я потратил, пока смог хоть немного успокоить девушку. Чего я только не говорил. Даже вроде что-то из Библии приплел. Ну там про воздам и по делам ихним. Зря, наверное. Она же кандидат в партию. Но вроде помогло. Опять я увидел эту знакомую ярость в глазах и желание чем-нибудь меня стукнуть. Зато перестала плакать. А когда я предложил пойти наконец-то поработать, то был сильно удивлен. Оказывается, прямо сейчас все полы в санузлах разбираются, и делать там нечего. С сегодняшнего дня начинаем все делать как надо. То есть по проекту. За нарушение техпроцесса премии в этом месяце никому не будет, и это уже точно. Тут же, оказывается, черт знает, что творилось, пока я отдыхал в импровизированной камере и наслаждался приятной беседой со следователем. Слух о том, что строительство на одном из важнейших объектов ведется с нарушением правил, дошел до Калужского исполкома и понеслось. В течение часа по прямому распоряжению первого секретаря обкома собралась комиссия и, рассевшись по машинам, рванула на объект. Тут, невзирая на прежние заслуги и высокое покровительство, хорошенько тряхнули все начальство. Далее, с помощью милиции, быстренько выяснили суть проблемы. И, поняв, в чем дело, погнали с довольными рожами назад в обком докладывать. Маша сама почти ничего не видела. Сидела в комнате и ждала допроса. Когда ее опросили, а потом отпустили, назначив главным виновником меня и прораба, она пошла к подругам. Они ей все и рассказали. Не буду ничего говорить про женщин и девушек в частности, особенно про их так называемую логику. Но результат, как говорится, на лицо Маша считает, что во всем виновата только она одна. И пока мне не удается ее переубедить. Ничего, это я еще не начал действовать. Посмотрим. В таком положении, я полулежа на газоне, а Маша сидя на ящике, нас застал комсорг Сергей Сергачев. Налетел гад как коршун, но зато я многое узнал, как хорошего, так и плохого. И не только об обстановке в коллективе. Вкратце, примерно так. Все рабочие, невзирая на специальность и профессию, остались после работы, чтобы помочь плотникам все исправить. Переделывать надо много, но все уверены, что справятся за пару дней. Тут моей вины нет, а даже наоборот, все считают, что я прав. Только удивляется, откуда я знаю, что кирпичную кладку нельзя вести по деревянному полу. Не похоже, что это знание ученика. Скорее тянет на неплохое техническое образование. Из-за этого возникли разные разговоры среди строителей. Кто-то говорил, что ничего удивительного в этом нет. Кто-то вспомнил, что меня привела девушка-милиционер. А значит, это неспроста. Мне не было многое. Такой интересный разговор прервала Татьяна Исипова, секретарь комитета комсомольской организации «Калуж-строй». Она и еще один человек в рабочей одежде шли по аллее, ну и, конечно же, остановились, увидев нас, чтобы поговорить. Оказывается, они несли еду, купленную в столовой, для рабочих, которые остались работать сверхурочно. Ничего особенного – сдобные булочки, котлеты, винегрет и кисель. Все, что смогли купить из того, что оставалось в наличии. А что? По идее, так и должно быть. Время-то уже позднее. Просто не знаю, как и до скольких в этом времени работает столовая. Знаю только про одно – это столовая хлебзавода. Но она работает круглосуточно. Татьяна сразу начала с критики моего поведения. По ее словам, мне надо было сразу бежать к ней. В конце концов, она не абы кто, а секретарь комитета и какой-никакой авторитет в этой организации имеет. Совершенно неожиданно к нам стал подтягиваться народ, и, как обыкновенно в таких случаях происходит, прямо из ничего организовался небольшой митинг. Он был из разряда стихийных. Началось все с простого вопроса, что в конце концов произошло. Ясен пень, что Исипова не стала упускать такую возможность. Быстренько организовала небольшой помост из ящиков, забралась на него и толкнула речугу. «Товарищи, мы сегодня стали свидетелями, как простой, никому не известный ученик каменщика один смог повлиять на весь процесс стройки. Что он сделал? Он просто отказался работать не по правилам. Конечно же, ему сначала никто не поверил, даже хотели выгнать с работы, но с ним была опытная девушка, каменщик и к тому же прекрасный специалист, она поддержала его претензии Прибежала ко мне и все рассказала. И вот тут к разбирательству подключилась наша комсомольская организация. Я лично позвонила в горком комсомола, имею такое право. И все, что случилось, кому надо, доложила. Там сразу отреагировали и соединились с Андреем Ивановичем Бурилиным. Все его знают. В толпе сразу послышались возгласы. «Конечно знаем. Наш человек. Участник. Воевал. Награды этот может. Правильно». Он моментально отреагировал, собрал комиссию и приехал к нам на объект. Ну а дальше все все видели. Комиссия разобралась с нарушением и приняла решение. Прораб временно отстранен от занимаемой должности, а главный инженер находится под следствием. «Так э, что в конце концов случилось-то?» – кто-то громко спросил из толпы. «Ты, блин, Рыжиков, вообще заглохни!» «Дай послушать. Опять нажрался посреди рабочего дня. Иди проспись!» «Электрик бли», — возмутились люди. «Рыжиков!» — крикнула Татьяна Исипова с осуждением и, показывая на провинившегося рукой, добавила. «Вот, товарищи, посмотрите на этого человека!» Залил с утра глаза и ничего не слышал. «Где ты был?» «Ничего я не залил», — послышался недовольный голос из-за спин собравшихся. «Мы на подстанции с трансформатором и по... занимались. Только сейчас освободились. Идем переодеваться, а тут такое...» «Ага, блин. А спиртом контакта протирали, да?» Опять возмутилась общественность. «Так, я продолжу», — громким голосом опять вернула инициативу в свои руки Татьяна. «Поясню для опоздавших. Вот этот мальчик...» Меня вытолкнули из толпы и поставили рядом с Сысиповой. «Сегодня увидел нарушение в строительстве и не стал молчать, как другие. Отказался работать неправильно». «Да что он может знать? Пацан, школьник!» — начала гомонить толпа. «Да, школьник», – завелась Татьяна и начала говорить еще громче. «Да, пацан, но он, в отличие от всех вас, не побоялся высказать свое мнение. Вопрос другой, откуда он это знает, но все равно он поступил, как настоящий комсомолец. Не испугался и не отступил». Э, «Что он сделал?» – опять ковикнул Рыжиков. «Ну, не было меня здесь. Объясните». «Рыжий каф!» – визгливо заорала какая-то женщина. «Еди нах, дай умных людей послушать». Ты сейчас домой пойдешь, а нам еще мусор выносить до темноты. Как этому Рыжикову не набили лицо, я не знаю, но собрание продолжалось еще где-то полчаса. Всем все объяснили, даже этому неугомонному электрику. Потом, так как уже началось смеркаться, решили разойтись по домам. Быстренько съели все, что принесли комсомольцы. Я припрятал котлету и булочку, а порцию винегрета и полкружки киселя умял с удовольствием. Тем более, что к этому шли два маленьких куска черного хлеба. Переодевались, шумно обсуждая собрание. На выходе со стройки все дружно попрощались и разошлись по домам. А я погнал к Катерине. Надо разобраться, почему она не пришла вчера. И вообще, просто поговорить, рассказать о сегодняшнем происшествии, узнать последние новости. Может, нашли тех, кто на меня напал в поезде. Договориться о дне посещения детского дома порадовать, что с нами хотят пойти комсомольцы со стройки, да и просто увидеть человека. Соскучился? Дорогу я знал и поэтому добрался относительно быстро. Тем более, что наша стройка находилась недалеко от дома Кати. Безо всяких лишних мыслей я быстрым шагом приближался к знакомому дому. Дорога шла с небольшим уклоном, и это помогало двигаться быстрее. Было сухо, и никаких луж вокруг не было, но так что меня не заносило на поворотах. Уже проходя мимо источника, где мы с Катериной набирали воду, я почувствовал резкий запах горя. Невольно прибавил шаг, хотя куда, казалось бы, еще, но вот так получилось. Вывернув из переулка, я уже не стесняясь бросился бежать. Чутка осталось, вот так, на полной скорости и подбежал к знакомой изгороди. Она была смята, поломана и валялась на земле. Самого дома не было. Только гора обгоревших бревен на булыжном фундаменте и одинокая, закопченная черная печь с обломной трубой.